Ольга Каратаева. «Драконизация анимагов» или «Слоны не летают». Глава первая. Всем-всем-всем уникальные новости. В нашем королевстве объявлена всеобщая драконизация. Согласно указу Его Величества Фридриха Мягкого, Компетентная комиссия проведет отборочные курсы во всех академиях Ролонии. Трое счастливчиков отправятся в Королевскую Академию наездников-драконов, чтобы пройти ускоренный курс и получить почетное звание Олеса или Олесы. Розмарина Жапкина. А не магический вестник. Вы не подходите. Меньше всего я ожидала услышать это из уст того, кем восхищалась несколько месяцев. Как узнала, что этот человек будет в приемной комиссии представителем действующей королевской драконицы, двое суток не могла глаз сомкнуть. Так хотелось лично познакомиться с мужчиной, который стал живой легендой, взлетев по карьерной лестнице стремительно, будто на драконе. Два года назад Як Блэкс закончил анимагическую школу. А через несколько месяцев прошел ускоренный курс в Королевской школе наездников драконов, и сразу после окончания был направлен в Такин, где показал невероятную доблесть и героизм, заменив в решающем бою убитого гоблинами командира, и выиграл сражение всего с девятью выжившими наездниками, красавчик, имя которого было у всех на устах. Каждая девушка Ролонии мечтала о таком муже, как генерал Блэкс. И я не была исключением. Когда входила в зал, ноги стали ватными, стоило увидеть за столом среди преподавателей молодого мужчину с длинными, черными, как шкура горнуара, волосами, в которых серебром сверкала прядь седины. Говорят, она появилась после того боя. Я действительно был неотразим. Узкое лицо хищное выражение которому придавали острые точеные скулы и темные миндалевидные глаза губы мужчины на мой вкус были излишне тонкими но твердо очерченными возможно генерал просто сильно их сжал а как ему шла форма королевских наездников драконов она словно делала его еще выше и представительнее я мечтала услышать его голос полагая что он так же великолепен как сам мужчина но три слова в дребезге разбили розовые очки, сквозь которые смотрела на кумира, и я возмутилась. «Почему не подхожу? Вы даже не взглянули на мой лист успеваемости?» «А, к слову сказать, у госпожи Рао весьма высокий бал», осторожно заметила худенькая пожилая леди с копной рыжих завитушек на голове. Ее ярко-зеленый костюм был настолько жизнерадостного оттенка, что придал мне уверенности и список внешкольных занятий, впечатляющий. Я благодарно посмотрела на ту, что внезапно заступилась за меня, но генерал вдруг поднялся и неторопливо направился ко мне. При каждом его шаге мое сердце замирало пугливым кроликом, почуявшим хищника. И это не метафора, ведь Блэкс как раз таким и был. Опасная грация, с которой он двигался, завораживала, а исходящая от мужчины мощь подавляла. Я ощутила себя совсем маленькой и слабой, хотя от природы у меня довольно плотное телосложение и за трещину, если что, дать могу. Заложив руки за спину, як обошел меня, будто зверь добычу, а потом замер, пристально глядя в лицо. И как назло, именно в этот день утром я обнаружила на носу свежий прыщик. Ощутив, что краснею, я малодушно отвела взгляд. Она анимак», — припечатал генерал. «Вы тоже», — не сдавалась пожилая леди. Я гордо выпрямилась и кивнула, подтверждая ее каменный довод. Собственно, из-за Блэкса я и начала мечтать о полетах на драконе. Сжав кулаки, выпалилась чувством. «Вы сумели, и я справлюсь». «У моего зверя», — мужчина наклонился ко мне, нос к носу, и я почти утонула в его темных, как ночь, глазах, в которых необычным месяцем поблескивал вертикальный зрачок. Есть когти и зубы. Когда меня сбивают с дракона, я могу дать отпор врагу в ближнем бою, что и делаю без всякой пощады. А что сможет маленький лопоухий слоник насмешить гоблинов до смерти? Я хватала ртом воздух, пыталась найти ответ, но от обиды ничего не приходило в голову. Ничего, мой слоник, не маленький, он мне почти по грудь. И ушки у него весьма симпатичные, но вот в бою с гоблинами, к сожалению, он действительно не помощник. Будто прочитав мои мысли, молодой генерал коротко усмехнулся и выпрямившись, направился обратно к столу, за которым сидела комиссия. Преподаватели молчали, и даже рыжая леди больше не спешила заступаться за Анимага. Седовласый мужчина в серой мантии Развел руки. К сожалению, леди Рао, мы вынуждены отказать вам в поступлении. Алис Блэк справ. Как бы хорошо вы ни учились, для поступления в Королевскую академию наездников драконов этого мало. Понимая, что вот-вот потеряю шанс исполнить мечту, я уцепилась за последнюю возможность. С жаром пообещала: Я смогу больше, честно, честно, дайте шанс, я не подведу. «Слоны не летают», — отрезал генерал. Я долго не могла прийти в себя, сидела на лавочке в саду академической кухни и рыдала, повторяя сквозь слезы, будто заклинание. «Ненавижу! Ненавижу! Ненавижу!» «Мадишка, проснись!» Кто-то тряс меня за плечо. «Проснись», — сказал. «Дишка!» Я резко села. Избрасывая липкие оковы сна, посмотрела на веснушчатое лицо Сита. Потребовалось несколько минут, чтобы полностью освободиться от неприятного видения, которое подсознание подкидывало мне снова и снова. Должно быть для того, чтобы я не забывала момент наивысшего унижения и отчаяния. Опять этот надменный пантеренок снился, понимающий уточнил Сит. Он бесцеремонно уселся на моей постели, и, копируя мой голос, пропищал. «Ненавижу! Ненавижу! Ненавижу!» «Довольно!» — осадила его и спихнула с кровати. «Ты что делаешь в комнате незамужней девушки, наглец?» Парень приподнялся и, встав на колени, удивленно помотал вихрастой головой. «Где ты видишь девушку?» Вытаращил свои золотистые глаза, в этот миг став невероятно похожим на своего зверя, очаровашку Галагу который помогал моему неугомонному другу соблазнять красоток. Я схватила подушку и хлопнула парня по макушке. «Болван! А, так ты про себя!» — хитро заулыбался он, и, покосившись на моей округлости, прорисовывающейся под ночной сорочкой, едва не облизнулся. «Намекаешь на дружбу с привилегиями?» «Не намекаю», — ласково оскалилась я. «Прямо говорю». Не будь ты мне другом, давно стал бы ковриком под ногами моего слоника. Вечно ты массой давишь, — обиделся Сид. А я, между прочим, по стене к тебе в комнату пробирался, рискуя своему зверю шею свернуть. И никакой благодарности. Зачем Леста? Я примирительно потянула его за ухо. Точно не в любви мне признаваться. Мы этот вопрос еще на первом курсе закрыли, если ты не забыл. Забудешь. «Что-что, а закрывать вопросы ты умеешь», — проворчал он, потирая пятую точку, куда получил удар от моего слоника. «С разворота». «Ладно, говори, чего хотел», — закутавшись в одеяло, попросила я. «Ты сейчас умрешь». Он примостился рядом, но тут же подскочил в нетерпении и принялся обшаривать свои карманы. «Замечательная новость», — фыркнула я. «Из чего ты взял?» в хрустальный шар леди Чародейкиной заглянул, или убойного зелья профессора Колдуновича случайно хлебнул и принес мне, чтобы не скучно было одному в уборной сидеть. До утра перестукиваться будем, кто кому бумагу передает. Злая ты, — буркнул он и вытащил из-за пазухи газету. Вот он где. Вестник Жабкиной, — усмехнулась я, вместо туалетной бумаги, что ли, на первой странице. Сит мне лист в руки. «Читай». «Раздери меня, дракон», — ахнула я.